Глава 14. Счастливый день рождения. 12 октября был день рождения Розы. Казалось, никто не помнит об этой дате. А сама девочка считала неделикатным напоминать о себе. Накануне она заснула прежде, чем успела подумать о том, подарят ли ей что-нибудь. Вопрос этот прояснился рано утром. Розу разбудило чьё-то мягкое прикосновение. Открыв глаза, она увидела маленькое чёрно-белое создание, которое сидело на подушке и смотрело на девочку круглыми глазами. похожими на ягоды черники. Это была Китти Комета, одна из самых хорошеньких кошечек в доме. Она осторожно дотрагивалась до носа Розы своей мягкой лапкой, чтобы обратить на себя внимание. Было ясно, что она явилась с поручением. Шею Китти украшала ленточка, к которой были пришпилены букетик гвоздик и записка: "Мисс Рози от Френка". Роза пришла в восторг, но это было только начало. Восхитительные сюрпризы и подарки целый день так и сыпались на неё. Девочки Аткинсон были на это большие мастерицы, а Роза давно стала в их доме общей любимицей. Но самый лучший подарок она получила на горе Бурная вершина, где решено было устроить пикник по случаю такого важного события. Три хорошенькие тележки отправились туда тотчас же после завтрака, потому что вся компания непременно желала отчутиться там как можно раньше. И было видно, что все рассчитывают хорошо повеселиться, особенно матушка Аткинсон. Она надела похожую на зонтик шляпку с большими полями и взяла рог, в который трубила, сзывая всех обедать, чтобы не дать своему стаду заблудиться. Я буду править лошадью в экипаже, в котором поедут тётя и дети, а вы поедете верхом на пони. И, пожалуйста, постарайтесь отстать от нас, когда мы будем подъезжать к станции. Мы должны получить там кое-что, чего вы не должны видеть до обеда. Вы не рассердитесь на это, спросил Мак в суматохе. "Несколько", успокоила его Роза. Я оскорбилась бы, если бы меня попросили прятаться в любое другое время, но в день рождения и на Рождество надо быть слепой, глухой и таиться по углам, ведь это тоже часть забавы. Я готова подыграть вам. Стойте под большим клёном, пока я не позову вас. Тогда вы точно ничего не увидите раньше времени. Попросил Мак. Он помог Рози сесть верхом на пони, которого отец прислал для него. Баркис был очень красивым и послушным коньком. Роза сначала боялась ездить на нём, но потом решила приготовить сюрприз для доктора Алика. Когда она вернётся домой, то предстанет перед дядей отличной наездницей. Теперь девочка с удовольствием ездила верхом по горам и долам, а мы всегда сопровождал её на лошади мистера Аткинсона, старый сорель. И так они отправились в путь, и подъехав к красному клёну, Роза покорно остановилась там. Конечно, она не могла удержаться и искоса поглядывала в запрещённую сторону, дожидаясь, пока её позовут. Сначала она увидела, что под сиденьем положили какой-то пакет, а потом появился высокий господин, которого Мэг постарался как можно скорее усадить в карету. Одного взгляда Розе было достаточно, чтобы признать в высоком господине дядю Алика. С восторженным криком Роза выехала на дорогу с достойной удивления скоростью. Я удивлю дядю, подумала она. Поскочу очень быстро и докажу ему, что я не трусиха. Занятая этими мыслями, она пришпорила Баркиса, и тот, не переставая удивляться, помчался, что было сил, по крутой каменистой дороге. Роза решила подъехать поближе, Я сади флашатку приподняться на стременах и поклониться родственникам, но не тут-то было. Две заблудившиеся курицы вдруг с кудахтаньем бросились под копыта конька. Баркис от неожиданности остановился так резко, что незадачливая наездница свалилась прямо перед удивлённой старушкой Сорель. Роза вскочила на ноги прежде, чем дядя Алек успел выйти из экипажа. и, обнимая его грязными руками, закричала прерывающимся от волнения голосом. «Ах, дядя, как я рада вас видеть! Это гораздо приятнее, чем целая тележка подарков! Как хорошо, что вы приехали!» «Не ушиблась, детка! Ты так сильно упала, что могла себе что-нибудь повредить!» Доктор оглядывал свою девочку с беспокойством и гордостью. Моя гордость извлена, но кости целы. Так нехорошо вышло. Я была уверена, что проеду отлично, но глупые куры испортили всё дело, пожаловалась Роза, удручённая неудачей. Я не поверил своим глазам, когда спросил, где Роза, а Мэк вдруг указал мне на маленькую амазонку, которая мчалась по холму во весь опор. Ты не могла сделать для меня ничего более приятного, И я восхищён тем, как хорошо ты ездишь. Ну, теперь ты поедешь верхом или Мэк сядет на пони, а ты займёшь его место в экипаже? спросил дядя Алек. Тётя Джесси уже поторапливала их, потому что детям не терпелось тронуться в путь. "Гордыня, наказывается падением, мисс. Лучше не испытывайте судьбу", назидательно произнёс Мэк, который не упускал случая прочесть наставление. Гординен оказывается падением. Но неужели за падением следует вывих лодыжки? подумала Роза, мужественно скрывая боль, и ответила с большим достоинством. Я предпочитаю ехать верхом. Увидим, кто приедет первым. Роза вскочила в седло и села так, как положено сидеть настоящему всаднику: спина выпрямлена, плечи развёрнуты, руки согнуты в локтях под прямым углом. Голова гордо поднята. Девочка уверенно подобрала поводья и пустила пони спокойным шагом. Она проделала всё это без сучка и задоринки, стараясь загладить свой позорный промах. Вы бы посмотрели, как она берёт препятствия, запросто перескакивает через изгороди. Мы любим с ней скакать на перегонки. Да и сама она теперь носится как олень, когда мы играем в повтори за мной, она перепрыгивает через камни, и бросает мяч не хуже меня», — похвастался Мэг дяде Алику, когда тот похвалил Розу. «Я боюсь, ты найдешь, что наша грустная девочка стала совершенным сорванцом Алик. Ну, право. Она так весела и счастлива, что у меня не хватает духу останавливать ее. Роза открылась нам с совершенно неожиданной стороны. Кто бы мог подумать?» Она скачет как весёлый же ребёнок и говорит, что чувствует в себе столько силы и энергии, что ей хочется бегать и прыгать. Она перестала задумываться, прилично это или нет, прибавила миссис Джесси, которая сама когда-то была настоящей сорвиголовой. Отлично! Это самая лучшая новость, какую ты только можешь мне сообщить. С восторгом потёр руки доктор Алек Пусть себе бегает сколько ей угодно, это верный признак здоровья и столь же естественно для счастливого ребенка, как движение для молодого зверя, полного жизни. Из сорванцов обыкновенно вырастают сильные женщины, и мне куда приятнее слышать, что Роза играет в мяч с Мэком, нежели что она корпит над вышивкой бисером, как эта унылая Ариадна ближь. Но не может же Анна только и делать, что играть в мяч. Мы не должны забывать, что ей следует понемногу приучаться к женским занятиям, заметила миссис Джесси. Мак тоже скоро перестанет играть в мяч, как только его здоровье окрепнет. У него появятся другие интересы. Лоск придать не трудно, когда основание прочно, но никакая позолота не принесет пользы, если инструмент не дает хорошего звука. Уверяю тебя, что я прав, Джесси. И если остальные шесть месяцев все пойдет так же хорошо, как теперь, то можно считать, что мой опыт вполне удался. Конечно, все пойдет хорошо, когда я сравниваю это цветущее личико с тем бледным и схудалым лицом, при виде которого сердце мое сжималось вперед. «Я думаю, что на свете существуют чудеса», — сказала миссис Джесси, когда Роза обернулась, чтобы показать, какой красивый вид открылся впереди. И щеки ее были румяны, как спелые яблоки в саду поблизости. Глаза девочки были ясными, как высокое осеннее небо, и жизнь играла в каждой линии ее легкой фигурки. Приготовление походной трапезы вызвало весёлую суматоху среди ребятни. Все дети хотели помогать готовить. Матушка Аткинсон, надела передник, засучила рукава и принялась за работу так же весело, как и на своей кухне. Чайник подвесили на треножнике, и под ним ярко запылал огонь. Девочки Аткинсон между тем превратили большой мшистый камень в изобильный праздничный стол. уставленный деревенскими яствами дети прыгали вокруг внося свою лепту во всеобщее радостное оживление пока звук рога не позвал их к столу как стайку голодных птиц после весёлого завтрака и непродолжительного отдыха было решено поиграть в шарады зелёная лужайка между двумя величественными соснами стала сценой две шали превратились в занавес за которым скрылись актёры. Зрители заняли свои места. Ждать долго не пришлось. Слово было придумано быстро. Первая сцена изображала следующее. Мак, одетый в лохмотья, сидел в унылой позе. Было видно, что его что-то тревожит. К нему подошло странное существо с коричневым бумажным пакетом на голове. В пакете было проделано несколько дырок. Из одной дырки высовывался розовый носик, сквозь другую виднелись белые зубки, а выше ярко сверкали два весёлых глаза. Пучки травы под носом изображали усы, скрученные уголки пакета изображали уши, и никто не сомневался, что чёрный шарф, приколотый сзади булавками, был хвостом. Этот немыслимый зверь утешал своего хозяина. И судя по жестам, давал ему мудрые советы, которым хозяин тут же последовал. Макс снял с себя сапоги и помог маленькому существу надеть их. Потом он поцеловал зверьку лапу, зверёк громко замурлыкал и, делая уморительные жесты, удалился. Всё это было представлено так хорошо, что все зрители закричали разом: "Кот, кот в сапогах! Кот!" Вот задумное слово Раздался голос и занавес упал. Вторая сцена была замысловатия, появилось другое животное. Оно шло на четырёх лапах, у него был хвост, правда, совсем не такой, как у кота, и длинные уши. Голова была обмотана серой шалью, но предательский солнечный луч отразился в стёклах очков, которые блеснули из-под бухрамы. На спине этого странного зверя восседал маленький джентльмен в восточном костюме. Он принимал картинные позы и так вертелся, что чуть не падал со своего скакуна. Внезапно появился ангел в белых одеждах с золотистыми локонами, обрамлявшими лицо. За спиной у него трепетали крылья, сделанные из газет. Странно, что скакун заметил это чудесное явление. И в ту же секунду попятился и остановился. А наездник ничего не видел. Он пытался сдвинуть серого с места, немилосердно погоняя его, но безуспешно. Упрямый скакун ни подвигался ни на шаг, так как ангел стоял прямо перед ним. Началась призабавная борьба, которая кончилась тем, что восточный джентльмен свалился в цветущий куст. Дети не могли разгадать шараду. Пока матушка Аткинсон не сказала: "Если это не Валаам и его осёл, то я бы очень желала знать, что это такое. Роза была настоящим ангелом, не правда ли?" Очевидно, осёл и было задумённое слово. Ангел же удалился, улыбаясь, так как комплимент долетел до его ушей. Затем была показана сцена из бессмертной истории "Дети в лесу". Джемми и Поуки вышли рука об руку. И так как им уже не раз приходилось разыгрывать эту сценку, то исполнили они её талантливо и непринуждённо. Громко поправляя один другого, ягоды были уже собраны, малютки сбились с дороги, начали плакать и наконец умерли, лёжа с открытыми глазами и уткнув носки четырёх маленьких башмачков в кустик маргариток. Теперь прилетят малиновки. "Те совсем умер Джеми, а я приподнимусь, чтобы посмотреть на них", наивно прошептал один голос так громко, что было слышно зрителям. "Надеюсь, что они скоро появятся. Мне очень неудобно лежать на камне, да и паук щикочет мне ногу", пробормотал другой. В эту минуту прилетели малиновки. У них на груди были повязаны красные шарфы, а в клювах птицы несли листочки, которые осторожно положили на детей. Колючий листик ежевики попал на носик Поуки, и девочка чихнула так сильно, что её маленькие ножки поднялись в воздух. Джемми громко закричал, и жалосливые малиновки, хихикая, быстренько улетели. После долгих размышлений все решили, что было загадано слово листик. Потом задумали ещё одно слово. Артистам было интересно, легко ли зрители отгадают его. Когда занавес поднялся, Маленькая Анна Сноу лежала в постели, очевидно очень больная. Мисс Дженни изображала её встревоженную мать, и их весёлые разговоры забавляли публику, пока не пришёл Мак в качестве доктора. Он был очень забавен со своими большими часами, величественными манерами и глупыми вопросами. Он прописал какие-то пилюли, названия которых невозможно даже выговорить. И взял 20 долларов за короткий визит. Больная выпила лекарство, и тут ей стало так плохо, что встревоженная мать попросила добрую соседку сходить за матушкой Всезнайкой. Та быстро исполнила поручение, и через минуту появилась маленькая живая старушка в чепце. Она принесла с собой большую связку трав и рассказала о неоценимой пользе, которую растения могут принести больной. Она налепила куда попало при парке из банана, пластырь с кошачьей мяты и привязала к горлу больное несколько листиков. Умирающее дитя сейчас же ожило и попросило печёных бобов. Благодарные родители хотели заплатить матушке всезнайки 50 долларов, но та с презрением отказалась от денег и удалилась, с улыбкой объяснив, что с соседей брать плату не следует. подразумевалось, что действия подскажут зрителям слово шарлатан. Все долго смеялись над этой сценкой, потому что Роза великолепно изобразила миссис Аткинсон. Эта добродушная леди свято верила в целебную силу трав. Сама матушка Аткинсон хохотала громче остальных. Последняя сцена была коротка, но очень эффектна. Две телеги, ехавшие с разных сторон, столкнулись посредине сцены и вызванная этим неразбериха означала слово катастрофа теперь мы разыграем пословицу я уже придумала какую именно сказала роза которая просто умирала от желания отличиться перед дядей аликом все кроме мека и розы заняли свои места и обсуждали шарады пауки откровенно объявила что сцена, в которой она участвовала, была лучшей. Минут через 5 занавес поднялся. Зрители увидели только большой лист коричневой бумаги, пришпиленный к дереву. На нём были нарисованы циферблат и рука, указывающая на цифру 4. Подпись внизу извещала почтенную публику, что цифра 4 обозначает 4 часа утра. Едва зрители успели усвоить этот важный факт, Как из-за дерева выпал длинный змей. Человек маленького роста мог бы лучше изобразить то, что требовалось, тем более что эта рептилия извивалась как червяк. Затем вдруг появилась громадная птица. Она быстро двигалась, громко щебетала и клевала невидимые зёрнышки длинным клювом. На её голове торчал забавный хохолок из зелёных листьев. Пучок листьев побольше изображал хвост. острая шаль, трепещущие крылья. Это была на самом деле благородная птица. Поступь её была очень гордой, глаза блестели умом, и голос был так звучен, что рептилия ужасно испугалась. Она суетилась, бросалась в разные стороны, но всё напрасно. Хохлатая птица схватила её, прочирикала что-то и с торжеством утащила добычу. Эта ранняя пташка поймала такого большого червяка, что на силу унесла его, сказала с смеястью тётя Джесси. Дети пришли в полный восторг от этой шутки и прозрачного намёка на прозвище Мека. Это одна из любимых пословиц дяди: кто рано встаёт, тому Бог подаёт. Поэтому я представила именно её, пояснила Роза, выходя к зрителям вместе с двуногим червём. Это очень мило. Что же будет ещё? спросил дядя Алек, когда она села подле него. Мальчики, даф, представят нам случаи из жизни Наполеона. Они уверяют, что сыграют хорошо, ответил Мак снисходительно. На сцене стояла палатка. Около неё взад и вперёд ходил маленький часовой. Он обратился к публике, сообщив, что в мире совершаются важные события, что он в этот день прошёл чуть ли не 100 миль и что теперь просто умирает от усталости и очень хочет спать. Потом солдат остановился и задремал, опираясь на ружьё. Мало помалу сон так одолел его, что часовой лёг на землю и крепко уснул. Тут на сцене появился Наполеон в треуголке в сером сюртуке и высоких сапогах. Руки его были сложены на груди. Фред Даф любил эту роль и всегда восхищал зрителей блистательной игрой. Большеголовый мальчик с выразительными чёрными глазами и густыми бровями был, как говорила матушка Аткинсон, настоящим портретом этого мошенника-банапарта. Наполеон, казалось, строил великие планы: переход через Альпы, пожар Москвы или сражение под Ватерлоо. Он ходил по сцене молча и задумчиво, до тех пор, пока лёгкий храп не прервал его великие мысли. Он увидел спящего часового и сказал мрачным тоном: "А, заснул на своём посту. Наказание за это смерть. Он должен умереть". Подняв ружьё, Наполеон уже был готов привести в исполнение свой приговор, но остановился, тронутый выражением лица солдата. И действительно, Джек, игравший роль часового, был очень мил. Шляпа его свалилась, глаза были закрыты, и он едва сдерживал смех. Забавно было видеть чёрные усы, приклеенные над розовыми губами. Эта картина могла бы смягчить сердце любого полководца. И Наполеон сказал: храбрый малый, как он измучен. Пусть отдохнёт, а я займу его место. И взяв ружьё, Бонапарт стал ходить по сцене с достоинством, которое очень тронуло молодых зрителей. Часовой проснулся и, увидев, что произошло, решил, что погиб, но император подал ему ружьё и с улыбкой, которая завоёвывала сердца Сказал, указывая на высокую скалу, на которую как раз в это время случайно сел ворон, «Будь мужествен и тверд, и помни, что с этих пирамид целые поколения смотрят на тебя». Произнеся эти исторические слова, он исчез, оставив благодарного солдата, стоящим на вытяжку с рукой под козырек, с беспредельной преданностью императору на юношеском лице». Рукоплескания, последовавшие за этим представлением, не успели ещё смолкнуть, как плеск воды и громкий крик заставили всех подбежать к ручейку, протекавшему между скалами. Поуки хотела перепрыгнуть через ручей и упала в неглубокий поток. Джейми, как вежливый кавалер, бросился ей на помощь, но и сам угодил в воду. Дети немного испугались, но в целом неожиданное купание им даже понравилось. После такого приключения надо было как можно скорее отправить домой промокших малышей. Кареты были заложены, и компания отправилась в обратный путь в таком хорошем расположении духа, будто горный воздух был сладким пьянящим питьём. Мэк сказал, что он так весел, как будто пил шампанское, а не домашнее смородиновое вино, привезённое в корзинке от тётушки из Абилии. Вместе с большим облитым сахаром тортом, украшенным сахарными розами, Роза принимала участие во всех затеях и не выдала ни взглядом, ни словом, как сильно болит у неё повреждённая нога. Но вечером она отказалась участвовать в играх и предпочла их беседе с дядей Аликом, который слушал Розу с радостью и восхищением. Она призналась ему, что играла в лошадки маршировала с пехотным полком, лазила по деревьям и делала ещё много подобных ужасных вещей, узнав о которых тётушки пришли бы в отчаяние. Я не стану беспокоиться о том, что они скажут, если только вы, дядя, меня не осудите, сказала Роза. А, это хорошо, что ты бросаешь им вызов, но ты стала такой необузданной, что, пожалуй, скоро не будешь считаться и с моим мнением. Что тогда будет? О, нет, этого не случится. Я не посмею, потому что вы мой опекун и можете надеть на меня смирительную рубашку, засмеялась Роза, обнимая дядю. Честное слово, Роза, я начинаю понимать человека, который купил слона, но не знал потом, что с ним делать. Я-то думал, что нашёл себе радости и утешения на долгие годы вперёд. Но ты растёшь как боб, и не успею я оглянуться, как на моих руках отчутится женщина с твёрдыми убеждениями это предостережение мне комическое отчаяние доктора Алика быстро прошло потому что в это время дети начали танцевать на лугу фантастический танец держа на головах пустые тыквы с фонариками внутри это тоже составляло часть сюрприза когда роза ложилась спать Она увидела, что дядя Алек не забыл про подарок. На её столике стоял изящный мальберт с двумя миниатюрными портретами в бархатных рамках. Она узнала эти лица, и глаза её наполнились слезами, горькими и радостными одновременно. То были прелестные копии с выцветших уже портретов её отца и матери. Она опустилась на колени, взяла портреты, поцеловала их. и сказала торжественно я буду поступать так чтобы они могли гордиться мной такой была маленькая молитва розы в ночь её 14 дня рождения дня через 2 кембеллы отправились домой их многочисленная компания стала ещё больше с ними были теперь дядя алек и китти комета китти путешествовала в комфортабельной корзинке В настоящем персональном железнодорожном вагоне люкс на дно корзинки был постелен мягкий коврик, на котором кошечке было удобно лежать. Для Китти были приготовлены бутылка молока и кукольное блюдечко, из которого она могла это молоко пить, немного хлеба и мяса. Китти была очень довольна и с удовольствием выглядывала из корзинки. Прощание с обитателями уютного уголка было очень трогательным. Объятиям, поцелуям и взаимному маханию платками не было конца. Едва кембылы тронулись в путь, матушка Аткинсон бросилась догонять их и снабдила горячими пирожками прямо из печки. Моим дорогим деткам прискучить есть одни сэндвичи во время такого длинного пути. Не успели гости отъехать далеко, как их опять остановили. Дети Сноу просили вернуть им трёх котят, которых пауки унесла в своём дорожном мешке. Несчастные животные были извлечены из мешка полуживыми и возвращены владельцам, несмотря на протесты маленькой похитительницы, которая объявила, что взяла их, чтобы они не скучали без своей сестрички Китти Кометы. Была и третья остановка. На этот раз их задержал Фрэнк, чтобы отдать корзинку с закусками. которая была благополучно забыта, хотя все были убеждены, что взяли ее. Дальнейший путь обошелся без приключений, и время пролетело незаметно. Все забавлялись, глядя на пауки, которая примила и играла с котенком. «Розе не хочется возвращаться домой, ведь она знает, что тетушки не позволят ей резвиться так, как в уютном уголке», — заявил Мэг, когда старый дом уже показался вдалеке. Да я и не смогу при всём желании. Знаете почему? Я вывихнула лодыжку, когда упала с пони, и теперь мне всё хуже и хуже. Я пыталась сама вылечить ногу, никого не беспокоя, но у меня, кажется, не получилось, пожаловалась Роза. Она нахмурилась, собираясь выйти из кареты. Лучше бы дядя вынес меня, а не мои вещи, подумала девочка. Но прежде чем она успела ступить на землю, Мак подхватил её на руки и отнёс в дом. Он положил Розу в гостиной на кушетку и сказал: "Вот вы и дома. Теперь о вас будут заботиться. И помните, что если нога будет сильно болеть, и вы не сможете ходить, я стану вашим слугой. Это будет для меня приятной обязанностью, потому что я не забыл, как вы были добры ко мне". И Мак удалился, чтобы позвать Фибе. Он был полон благодарности и желания помочь Розе. Блеск его глаз был виден даже сквозь синие очки.